Земляне быстро поднялись в катер и заняли свои места. Мягкие кресла тотчас приняли форму человеческого тела. Крис нажал на пульте управления несколько кнопок. Люк плавно закрылся, внутрь бесшумно втянулась лестница, машина дернулась и оторвалась от поверхности. Где-то наверху отъехала в сторону огромная крыша. На мгновение зависнув и убрав опорные стойки, Аппарат начал стремительно набирать высоту. Свет в салоне сразу погас. Вскоре пассажиры увидели звездное небо и смутные силуэты мрачных утесов. «Держитесь крепче», — с улыбкой сказал англичанин. Катер резко стартовал и на огромной скорости понесся над безжизненной долиной. Сатан всегда отличался неукротимым бесшабашным характером. Его оптимизм и веселый нрав поражали товарищей. Крис не унывал в самых сложных и опасных ситуациях. Лихачество являлось естественным состоянием души англичанина. «Смотри, не врежься в какую-нибудь скалу», — спокойно проговорил Тина. «С подобной системой навигации это невозможно», — рассмеялся Саттон. Тем не менее, Крис поднялся чуть выше. Он уже не мальчишка и умел ценить жизнь. Не стоило забывать о Николе детях. Потеря близкого человека станет для них сильным ударом. Машина летела на юго-восток. Земляне намеревались преодолеть океан и достигнуть Аскании, минуя Униму. Беглецы двигались навстречу Сириусу. Спустя час Оливия осталась позади. Внизу пылали яркими огнями маленькие прибрежные города. Именно сюда после ядерной катастрофы стекались тысячи уцелевших тосконцев. Беженцы надеялись найти здесь приют, обнаружили смытые гигантскими волнами поселения. Но люди не отчаялись и сумели построить на руинах новую цивилизацию. Она легко и безболезненно, сохранив уникальную самобытность, ассимилировалась с саланскими колонистами. 200 лет забвения теперь вспоминались как страшный сон. Планета быстро возрождалась. Будет жаль, если орды насекомых превратят ее в мертвую, безжизненную зону. Где-то на уровне горизонта сверкнул первый луч огромного белого светила. Небо окрасилось в нежно-розовые тона. Далекие холодные звезды сразу померкли. Темная вода океана заискрилась и заиграла разноцветными красками. Природа просыпалась после долгого ночного сна. Густая липкая ночная тьма постепенно отступала. Еще немного, и величественный могущественный Сириус предстанет перед путешественниками во всей красе. Англичанин предусмотрительно включил светофильтры. Где-то в стороне мелькнул крошечный островок. Храбров повернулся к Аято и с некоторым волнением в голосе произнес «До сорга еще пять часов лететь. Нас наверняка засечет Тосконская наземная служба наблюдения. Да и из космоса гравитационный катер виден великолепно». «Да и не прав», — возразил самурай. «Машина оснащена новейшей системой защиты. Для местных станций слежения мы не существуем. Кроме того, мои люди контролируют ситуацию. Но даже если нарушители обнаружат, перехватить катер очень сложно». «Я прав, Крис?» «О чем речь?» — откликнулся Саттон. «На таком аппарате меня не достанет ни один флайер». «Будем надеяться, вы не ошибаетесь», — пожал плечами Олис. Преодолев почти девять тысяч километров, машина стремительно приближалась к конечной цели маршрута. Мужчины с тревогой всматривались в мерцающую водную гладь. На удивительную красоту пейзажа уже никто давно не обращал внимания. И вот впереди показалась узкая полоска земли. Англичанин тотчас сбросил скорость и взглянул на Тина. Японец молча кивнул головой. Силуэт острова в точности соответствовал изображениям на карте. Совершив крутой вираж, гравитационный катер пошел на снижение. Аппарат летел над гористой местностью, изредка покрытой бурой, пожухшей травой и чахлыми кустарниками. Положительных эмоций внешний вид сорга не вызывал. Убогий, заброшенный, выжженный безжалостными лучами гигантского светила край. Здесь никогда не было поселений людей. Идеальное место для того, чтобы спрятать древний корабль. Поиски тайника заняли 20 минут». Обнаружить долину между четырьмя вершинами в виде ромба оказалось не так-то просто. Ширина острова порой достигала 50 километров, и на этом пространстве не раз попадались похожие площадки. Первым заметил наскальный рисунок Аята. Хлопнув Криса по плечу, самурай указал на странное изображение на поверхности. Отрывистые линии причудливо соединялись в огромную, расправившую крылья птицу. Идеально круглая голова, массивный клюв, длинный хвост и неестественно большой глаз. Древний мастер особенно тщательно потрудился над ним. Чуть изогнутая форма, овальный зрачок, легкая штриховка по краям. «Впечатляет!» — восхищенно вымолвил сатан «Хранители создавали рисунок на века, на тысячелетия», — сказал Русич. «Но ведь изображение в полном объеме видно только с высоты», — проговорил англичанин. «Как же потомки могли обнаружить ковчег? Где логика?» «А оно не было предназначено для последователей учения», — проговорил Тина. «Сюда должны прилетать воины света. Не обладая соответствующими знаниями и технологиями, внизу делать нечего. Диким народам нельзя давать в руки грозное оружие». — Вопрос в том, соответствуем ли мы установленным стандартам, — иронично произнес Храбров. — Скоро это выяснится, — бесстрастно вымолвил японец. — Крис, садись. Катер на мгновение завис и начал медленно, осторожно опускаться на поверхность. Вскоре опорные стойки коснулись каменного плато. Машина вздрогнула и замерла. Сатан выключил двигатель, открыл люк, спустил вниз лестницу и с улыбкой сказал «Уважаемые пассажиры, прошу на выход». Сириус находился почти в зените. Из-за ужасающей жары под градом катился по лицу и телу. Даже универсальный грим не выдерживал испытания и расплывался. Заложив руки за спину, Олесь смотрел на голые серые скалы. Признаться честно, он представлял сорга несколько иным. «Действительность оказалась гораздо проще и прозаичнее». «О чем задумался?» — спросил подошедший Аята. «О превратностях судьбы», — проговорил Русич. «Когда мы узнали тайну Тосконы, нас было двенадцать. Теперь осталось трое. Разве это справедливо? Сколько друзей безвозвратно потеряно на длинном пути? Почему отряд сразу из Аскании не отправился сюда?» Почему? — повторил вопрос самурай. — Потому что Аргус проявил мудрость и предусмотрительность. Утечка информации тогда привела бы к непредсказуемым последствиям. Была он чудом удалось сохранить секрет. Великий координатор поверил в его предательство и прекратил сканирование мозга. А самоубийство Салан? Линда в сложной ситуации приняла единственно верное решение. — Не надо их жалеть, Олесь. Наши товарищи погибли для того, чтобы ты, я и Крис сейчас стояли здесь. За последние годы мы достигли высокого положения в обществе, обладаем немалой властью, способны бороться на равных с любым противником. «Особенно после моего ареста и твоего бегства», — язвительно заметил Храбров. «Временные неудачи не в счет», — возразил Тина. Вспомни, сколько врагов уничтожено на Досконе, Алане и Маоре. Среди людей остался только один. Могущественный, сильный, коварный, но один. Тьме нужно нанести последний, решающий удар. «Не чересчур много пафоса», — улыбнулся Русич. «Ничуть», — произнес японец. «После победы над горгами я переверну этот мир». «Хватит спорить», — вмешался англичанин. «Пора идти». Пожалуй, Крис прав, согласился Олис. Не стоит долго задерживаться на плато. Земляне быстро зашагали к изображению глаза. Наступив точно на зрачок, а я-то взглянул на компас. Сориентироваться труда не составило. После секундного замешательства офицеры решительно двинулись на северо-запад. Саттан слух считал шаги, обогнув пару массивных каменных глыб и проскользнув в узкую расщелину, Воины достигли вертикальной отвесной стены. Практически сразу англичанин обнаружил странное углубление в форме креста. Храбров провел пальцем по горячей шершавой поверхности. «Неужели это замок?» — недоверчиво спросил Крис. «А почему бы и нет?» — вымолвил Тина, доставая из-за пояса древнюю реликвию. Русич взял конзорский крест из рук самурая и осторожно вставил его в выбоину. Драгоценный предмет занял почти все свободное пространство. Совпадение вряд ли случайное. Однако прошла минута, а вокруг ничего не изменилось. Ни звука, ни малейшего движения. Лишь ветер свистит в расщелинах скал. Сатан удивленно посмотрел на товарища и сказал. «И что дальше?» «Не знаю», — ответил Олис. «Может, мы ошиблись в выборе места?» «Или механизм сломался», — проговорил англичанин. «Минуло ведь не одна тысяча лет». «Не исключено», — согласился Храбров. «Идиотизм», — нервно рассмеялся Крис. «Сколько усилий, и все напрасно. Величайшая тайна Тосконы не стоит ровным счетом ничего». Жак оказался прав. Хранители — это горско сумасшедших религиозных фанатиков. Легенда о Ковчеге — лишь красивый миф. «Хватит паниковать» оборвал Сатана Аято. Надо думать, а не посыпать голову пеплом. Аргус был жестким прагматиком, а не идеалистом. Временной период тут ни при чем. Система допуска наверняка функционирует. Вопрос в том, как ее запустить. Японец отступил на пару шагов назад и окинул взглядом стену. Не обнаружив ничего интересного, Тина вернулся к друзьям. Неожиданно в глазах самурая сверкнула догадка. Решительным движением он вынул реликвию из углубления, перевернул ее драгоценными камнями в сторону замка и вставил обратно на место. Почти тут же раздался легкий скрежет. Слева от конзорского креста вниз опустилась массивная плита. Земляне увидели экран голографа и панель управления. Технология явно отличалась от талантской и Тосконской. Уровень несравнимо выше. О надежности и говорить глупо. Аппаратура превосходно работала спустя тысячелетия. На экране вспыхнула яркая надпись "Видите код». С ироничной улыбкой на устах Аята заметил. «Нет неразрешимых проблем. Нужно лишь шевелить мозгами». «Ты еще издеваешься», — обиженно произнес англичанин. «Ничуть», — покачал головой японец. «Я предупреждаю. Вспомните о ловушках». «Если будем так долго соображать в тоннеле, до корабля точно не доберемся. Постараемся действовать быстрее». Тина подошел к панели и уверенно набрал слово «Атлант». Огромная каменная глыба с замком и реликвией медленно уехала в стену. Открылся довольно широкий проход вглубь скалы. «Чудные дела твои, Господи!» — изумленно вымолвил Олесь. «Вы лучше посмотрите на экран». — воскликнул Крис. — Текст на нем действительно изменился. — В вашем распоряжении десять секунд, — прочитал самурай. — Проклятие! — выругался Храбров. — Сейчас или никогда? Русич первым рванулся в темный проем. Его примеру последовали Аята и сатан. Времени на размышления у землян не было. Несколько шагов, и Олесь достиг тайного убежища. Поворот направо, узкий коридор — Громешный мрак впереди. Сзади раздается учащенное дыхание бегущих друзей. В какой-то момент Храбров остановился. Почти сразу Тина уткнулся в спину товарища. Еще один толчок, и послышалась недовольная реплика Криса. «Чего встали?» — выкрикнул англичанин. «Хочу узнать, где мы находимся», — произнес Русич. Два фонаря вспыхнули практически одновременно буквально в трех метрах от себя Олис заметил очередной поворот теперь храбров двигался гораздо медленнее и осторожнее вскоре офицеры оказались в просторном тоннеле с высоким потолком неплохое укрытие проговорил японец озираясь по сторонам неожиданно стена слева дрогнула и начала удаляться что за чертовщина взволнованно спросил сатан вход закрывается После непродолжительной паузы сказал самурай. Каменная глыба возвращается на прежнее место. Механизм удерживал ее всего 10 секунд, а мы обогнули препятствие по боковому ответвлению, догадался Русич. Совершенно верно, кивнул головой Аята. Система проста и надежна. Значит, нас замуровывают, вымолвил Крис. А как же конзорский крест? Он останется в замке произнес японец, «пока его кто-нибудь не найдет». «Интересный поворот событий», — скептически усмехнулся англичанин. «Выходит, обратной дороги нет». «Точно подмечено», — согласился с товарищем Тина. «Человек, проникший в тоннель, либо обнаруживает древний корабль, либо исчезает бесследно. Только таким способом можно сохранить тайну ковчега. Уверен, мы не первые проникли сюда». «Даже не хочу спрашивать о судьбе предшественников», — сказал Сатан. «И напрасно», — проговорил самурай. «Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих». Между тем многотонный люк замер. Земляне оказались полностью отрезаны от внешнего мира. Все звуки стихли, и воцарилась зловещая тишина. Спустя мгновение стены подземелья начали светиться — Без сомнения, они были покрыты специальным составом. «Гостей здесь даже встречают», — заметил Аята, выключая фонарь. Вскоре друзья смогли оценить по достоинству масштабы катакомб. От небольшой площадки, на которой стояли офицеры, в разные стороны уходило сразу четыре ответвления. «Богатый выбор», — вымолвил Олис, проверяя наличие бластера в кабуре. «Сколько же на судне энергии?» задумчиво произнес англичанин. «Ведь прошли тысячелетия...» «Не обольщайся», — возразил японец. «Система наверняка работала в спящем режиме и включилась лишь сейчас». «Пора идти», — вмешался в разговор Храбров. «Если я правильно помню, нам нужен тоннель, обозначенный шестигранником», — сказал Сатан. «Не будем терять время», — откликнулся Тина, приступая к поискам. Обнаружить выбитый на стене символ труда не составило. Остальные коридоры вели в бесконечный запутанный лабиринт.